С высоты сидящего человека лучше, чем с пола видно помещение, в котором ты находишься. С удивлением я взирал на свою темницу, меблированную в лучших традициях новых русских. По большему счету, здесь не хватало только обычного телефона, с которого я мог бы позвонить Максу и пригласить его в гости. Интерьер немного портили капитально зарешоченные окна, и такая же дверь. Зюма! «А что ты будешь петь?» Поставив передо мной тарелки со всевозможными бутербродами. Заботливо осведомился Бобр. «А что у тебя есть?» «Да все, что захочешь, только говори!» Колдуя возле открытого холодильника, гордо ответил он. «Тогда будь добр, мой добрый Бобр, тащи мне водки!» «А че так слабо? Там всяких заморских коньяков полно!» «Коньяком я еще в детском садике печень посадил, а тебе не приходила в голову мысль?» Какой конечностью я буду брать пищу, чтобы отправить ее в рот? Будешь есть из моих рук, так безопасней. Пей, только потихоньку, не захлебнись. Вот так, хорошо, — ворковал он, вливая в меня водку. Наверное, так воркует мать над своим дитятей, только что отлучив его от груди. Когда процесс кормления был благополучно завершен, я потребовал сигарету. С наслаждением ее выкурив, я попросился в туалет, напряженно ожидая, как он поступит в такой непростой ситуации. Бобр оказался в очень затруднительном положении, и отказать он мне не имел права, и согласиться самолюбие не позволяло. И все же у него оставался только один путь — освободить мои руки и ноги. И он, стараясь сохранить видимость мужского достоинства, на это пошел. В туалете я просидел целую вечность, разминая и массируя руки, готовясь к подлому и вероломному нападению. Когда, с сожалением, оставив уютное убежище, я вышел, он уже стоял с заготовленной веревкой, чтобы вновь меня стреножить. «Бобр, а может не надо?» — просительно заныл я, идя ему навстречу. «Да что ты! Сейчас командир явится! Такой шум поднимет! Давай руки!» «На!» С большим сожалением, я ткнул ему в глаза, и пока он орал и катался по полу, сумел быстро и надежно скрутить его угловатое, нескладное тельце. И зачем только таких берут в охрану? Ключи торчали в дверях. На ходу их выдернув, я помчался к воротам, ориентируясь по признакам, известным только собакам и сумасшедшим. Первый же лихорадочно вставленный ключ подошел. Уже ликуя и пьянее от свободы, я распахнул ворота и прямо перед собой увидел ошарашенного, испуганного командира. Не давая ему времени опомниться, я резко толкнул его в грудь и, по зайче петляя, побежал вдоль пустыной, незнакомой улицы, стараясь как можно дальше оторваться от погони. Удар в спину Короткий и резкий, как выстрел. Отключил мое сознание и опрокинул на землю. Это конец, успел подумать я, сдирая об асфальт ладони. Очнулся я от дикой боли. Миловидная садистка развлекалась тем, что поливала на мои ободранные руки йод. Негромко, но внятно выругавшись, я посоветовал ей смазать собственную... Никак на это не отреагировав, она перебинтовала мне кисти и занялась лбом. Когда все мои страдания остались позади, и мучительница ушла, ей на смену пришел командир. «Сейчас ударит по морде», — обреченно подумал я. «И зачем только меня ремонтировали, если опять хотят бить?» Но я ошибся. Командир, понура и виновато, сел в кресло напротив и не смело заговорил. Вы уж меня извините, сам не знаю, как это получилось. Чисто автоматически сработал рефлекс, и я бросил вас в дубинку. Лучше бы ты ею стукнул себя по голове. Сразу же, уловив нужную волну, наглел я. Учти, я все расскажу барыне, а ты у меня пожалеешь, что вообще появился на этот свет. Рефлекс у него сработал. Обезьяна, лучше бы у тебя мозги сработали. Это верно, услужливо хихикнул мужик. Это вы точно заметили, с мозгами у меня напряженка, а спината сильно болит. Осторожно поинтересовался он и притих, томительно ожидая ответа. Не то слово, страдальчески скривившись, ответил я. Ты, наверное, мне хребтину перешиб, ублюдок. Да нет, радостно возразил он, если бы хребет был поврежден, вы бы вообще не смогли двигаться, просто сильный удар». «Умный ты больно, как я погляжу. Который часто. Скоро одиннадцать? А где бобр? Я его не сильно покалечил. Насчет него можете не беспокоиться. Я его хорошенько помесил и сделал пинком под зад. Больше он здесь не появится. Немедленно верни его назад. Он отличный парень, и я не допущу его увольнения. Как скажете, сейчас позвоню ему домой. «Барень это придет сюда?» «Да, конечно, куда же еще? А где это я? То есть, как это где? В своем доме? Не понимаю, чем он вам не нравится. Избегайте его прямо, как черт ладана. Где это видано, чтобы сбегать из собственного дома?» «Так, господин Гончаров, спокойно и без резких движений, закрывая глаза, успокаивал я себя. Это что-то новенькое, значит, немного немало а ты теперь владелец роскошного особняка о трёх этажах. Совсем не дурственно. Знать бы, с какого боку тебе такое счастье подвалило. Хотя если пораскинуть мозгами, то и коту ясно, что я нахожусь на месте Григория Лунина. Меня на эту роль сватают уже пятый день, а сегодня кое-чего добились. Но почему произошла такая разительная перемена в обращении со мной? Решили поменять тактику? Не мытьем-то катаньем. Да, видимо, есть ради чего копья ломать. Скорее всего, я сейчас нахожусь в покоях Николая Лунина. Не слабый Дамишка у меня, в смысле, у Гриши, поплоше будет. Однако нехилое наследство оставил братик Коля, братику Гриши. Так надо понимать. Это если говорить о недвижимости, но надо думать, что какие-то копеечки у него завалялись и в банках разумеется, кроме тех, что вложены в дело. Теперь понятно, почему у Толстяка, при мысли об этом, происходит перманентный оргазм и слюновыделение. Но что же случилось с моим симпатичным двойником? Если верить словам Толстяка, то он решил обойтись без посредников, попросту говоря, он кинул своих дружков. А, собственно говоря, почему он должен был с ними делиться? если он вступал в наследование на законных правах. Кажется, для этого отведен полугодовой срок. Теперь становится понятным, почему Толстяк медлил с подписанием документов и бликатал о двухнедельной задержке. Видимо, по истечении этого времени кончается определенный законом срок. Григорий вступает в правонаследование и становится полновластным, юридически подтвержденным хозяином всего движимого и недвижимого имущества. Предположим, все это так, и мои умозаключения верны, но каким тут боком пристроился толстяк и компания? Не мог же Григорий, размахивая флагом, сам пригласить их на праздничный пирог? Это абсурд. Может быть, Григорий много ему задолжал и решил расплатиться таким нелепым способом? Маловероятно. Жил он более чем скромно а к тому же почти не пил. Нет, все это не то. Есть еще вероятность, что Толстяку задолжал сам Николай. И теперь, после его смерти, кредитор решил востребовать долг с брата. Но тогда зачем все эти интриги и хитросплетения? Скорее всего, Григорий бы этот долг вернул безропотно. Нет, тут дело в другом. А тем более сам Толстяк говорил об афере. Хватит тебе гончаров ходить вокруг да около. Тысячу раз прав был Макс. Копать их надо под корень. А начало этого корня следует искать не где-нибудь, а в парашютном клубе. Именно оттуда началась вся эта история, к завершению которой я и приглашен. Ну что ж, дождемся барыни. Возможно, она прольет какой-то свет. А пока рационально было бы выпить, чем понапрасну ломать голову. Цепким движением я выудил из развратного брюха холодильника бутылку Сызранской и кусок окорока. Приготовив красивые бутерброды, я расположился в кресле перед телевизором, на время пригасив свой не в меру активный мозг. Включив нетленную комедию Леонида Гайдая, я в которую уже раз с удовольствием погрузился в его добрый мир шуток и розыгрышей. Совершенно игнорируя возникший вдруг за дверью шум Всецело поглощенной едой и киношной интригой Я не сразу обратил внимание на стоящую рядом женщину «Ну, здравствуй, голубь си -закрылый. Усмехнувшись, она уселась в соседнее кресло «Чего это ты решил от меня бегать?» Невольно вздрогнув, я посмотрел на соседку «Тридцатилетняя баба была красива по-настоящему» Чисто русские черты лица выгодно подчеркивала легкая косметика, а стиль одежды вовсе не скрывал ее ладного и красивого тела. «Ну, что молчишь? Чего бегаешь-то?» — вновь переспросила она. «Бегать от тебя? Помилуй, да кому же такое может прийти в голову? Напротив, я бы с удовольствием забежал к тебе на огонек где-нибудь после полуночи». «Ну ты даешь!» — удивленно засмеялась барыня. Не ожидала от тебя такой прыти. Точно, говорят, в тихом уте черти водятся. Так отвечай, какого рожна ты в таком случае сбежал? Ведь мы с тобой обо всем договорились. И пришли, как это теперь говорят, к консенсусу. Виноват, но я с тобой никогда еще ни о чем не договаривался, категорично заявил я, лихорадочно соображая, о чем говорит барыня. Но если ты имеешь в виду мое теперешнее предложение, касаемое ночного рандеву, то с нашим превеликим удовольствием... «Послушай, перестань нести ерунду. Говори, что случилось?» «Мои нежные чувства к тебе ты называешь ерундой?» «Мадам, я оскорблен до самой глубины своей ранимой души!» Откинув голову, она внимательно и испытывающе на меня посмотрела, очевидно соображая, в какой стадии шизофрении я сейчас пребываю. Я тоже сосредоточенно глядел на нее, но думал совсем о другом. Зачем ей понадобился подобный фарс? Ведь она прекрасно знает, что перед ней сидит совершенно другой человек. Тогда ради чего вся эта клоунада? Скорее всего, именно она, а не толстяк, разработала весь этот грандиозный план, а теперь еще и играет со мной в кошки-мышки. Видимо, я наблюдаю стерву высшего полета». «А ты здорово изменился за эти 10 дней!» С внезапно появившейся насторожностью сказала она и резко бросила. «Немедленно отвечай! Где ты был?» «Где я был?» «Заутренне звонил. И знаешь где?» в храме села Степашина, Тебе это ни о чем не говорит. Там еще на стенах вместо фресок диаконовые мозги набрызганы. Зачем вам понадобилось его убивать? Но ограбили, ладно». «Это я еще понять в состоянии, но зачем же жизни лишать?» «Господи, да ты сумасшедший! Гришка, что с тобой случилось?» «Заткнись, тварь блевотная! Зачем вам дьякона-то убивать понадобилось? Подонки!» «Боже ты мой! Ты сошел с ума!» «Видимо, мой вид давал ей все основания так предполагать». Побелев от страха, она выползла из кресла и осторожно попятилась к двери, Непослушными губами повторяя «Не надо, Гриша! Не надо, Гриша!» «Я не Гриша, тварь паскудная!» Отрезая ей путь, заслонил я дверь И ты об этом прекрасно знаешь А вот где находится настоящий Григорий Лунин Нам с тобой предстоит это сейчас выяснить Отшвырнув ее на диван Я раскурил сигарету И угрожающе поднес ей к лицу рубиновый огонек Кажется, я немного переборщил, потому что она вдруг неожиданно и пронзительно заорала, призывая на помощь. Мне поневоле пришлось перекрыть ей кислород, но, к сожалению, я опоздал, потому что в дверь уже лезла ее охрана в составе трех человек под предводительством командира. Справились они со мной довольно быстро, но и сами понесли существенные потери. Правая рука командира, интересно и свободно, болталась у бедра, рыжий незнакомый парень сидел в кресле, закинув голову, тщетно пытаясь остановить кровь, бегущую из сломанного носа. К нему я приложился уже связанными ногами. — Что с ним случилось, Наталья Викторовна? — тихонько поскуливая спросил командир. — Прямо как взбесился. Нам бы в травпункт надо. Вы разрешите? Теперь Ромка один с ним справится. — Да, конечно, идите, но кто вас отвезет? — Да уж как-нибудь доедем, — прогундосил Рыжий. — Смотрите мне, обивку не испачкайте, и поскорее возвращайтесь, мне сегодня машина может понадобиться. Задумчиво глядя на меня, она жестом остановила свою изувеченную, помятую гвардию. — Жора, а где вы его взяли? — Как это где? Дома у него, утром приперся. — Дома, говоришь? Это хорошо, что дома. А тебе ничего в нем не кажется странным? Помилуйте, Наталья Викторовна, о чем вы толкуете? Да, действительно, дела замялась барыня, о чем я толкую? И что может быть странного в Гришке Лунине? Отдыхайте пока, машину потом оставите у ворот, я сама ее загоню. Рома, ты бы пошел, покурил во дворе. Да что вы, Наталья Викторовна, а если Гришка опять чудить начнет? Ничего, теперь-то он мне не страшен. «Все свободны!» Барыня встала, давая понять, что разговор исчерпан, и время задушевных бесед подошло к концу. Удивительно переглянувшись, посрамленная рать покинула апартаменты. Едва только смолкли их голоса, как барыня перевернула меня на живот и, бесцеремонно задрав куртку, оголила мою поясницу. В полнейшем молчании... Она любовалась моей великолепной спиной, видимо, сравнивая ее со спиной Аполлона. — Что ты, ты лыто рассматриваешь? — не выдержал я. — Ты посмотри, что с обратной стороны делается. — Что делается, что делается? — поднимаясь с колен, задумчиво повторила барыня. — Сплошные чудеса делаются. Чудеса и загадки. — Ответы, на которые ты пытаешься найти на моей спине? — Очень мило с твоей стороны. — недовольно проворчал я. «Слушай ты, салтычиха грёбаная, налей мне водки и закусить что нибудь дай!» «Водки и закусить, водки и закусить!» Не понимая смысла слов, повторяла она, думая о чем то о своём и мне чуждом. «Ах да, водки! Сейчас, подожди немного!» «Чего ждать-то?» – простодушно удивился я. Водкой бутерброды на столе, протяни руку и бери себе на здоровье!» «Чё ты все ходишь и ходишь!» Мельтешишь перед глазами, на нервы мне действуешь. Или совесть лютая проснулась за невинно убиенного дьякона. Погоди, он к тебе еще по ночам являться станет. Ты просто так от него не отделаешься. Перестань уродствовать. Приняв, видимо, какое-то решение, холодно и властно оборвала она меня. Я только теперь поняла, что действительно говорю с незнакомым человеком, как две капли воды похожим на Григория Лунина. Прости. Но и ты вел себя как мальчишка. Мог бы мне сразу все объяснить. А ты вместо этого начал нести какую-то церковную ахинею. Я ничего не понимаю. Так я тебе и поверил. А почему ты должен мне не верить? Потому что именно ты придумала этот дьявольский план. Какой план? О чем ты говоришь? Объясни толком. Все ты понимаешь. Куда вы подевали Григория Лунина? Об этом я хотела спросить тебя. Объясни мне, что происходит. «Может быть, вместе с тобой мы будем в состоянии что-то предпринять?» «Сначала ты мне объясни». «Какая-то чертовщина. Во-первых, кто ты такой?» «Нет, во-первых, кто ты такая?» «Я, Наталья Викторовна Егорова». «В таком случае я, Константин Иванович Гончаров. Что дальше?» «Ничего. Как ты оказался в доме Григория? И где он сам?» «Тебе это лучше знать», — грубо ответил я. И вдруг мне показалось, что женщина не врет и вообще не имеет к этой истории никакого отношения».